Глава восьмая. Петля на шее. Потрясение владело Анитой не минуты. В этом замке она видела уже достаточно необычного и ужасающего, поэтому новый кровавый сюрприз не заставил ее грохнуться в обморок. А вот мистер О'Рейли, тот да, был изрядно ошарашен, даже синяя кожа заметно посветлела, так он побледнел. Это же истинное изуверство. На такое способен только психически больной. Не обязательно, подержите свечу. Анита передала ирландцу покрытый бугорками оплывшего свечного сала агарок и принялась изучать края саркофага. — Чем вы занимаетесь? — нервничал Орейли, чувствуя себя крайне неуютно. — Мы должны немедленно покинуть это место, известить графа. — Помолчите, — неделикатно огрызнулась Анита. — Вот здесь ясный отпечаток. Тот, кто лишил бедного старика ноги, был не слишком аккуратен. Случайно выпачкал руку в крови, а потом схватился за край гроба. Вы способны идентифицировать человека по отпечатку руки? Насколько мне известно, наука пока еще до этого не дошла. Отпечаток? Чепуха. Тут кое-что поинтереснее. Анита пальцами в белой нетяной перчатке подцепило нечто, прилипшее к камню, приблизило к свечному пламени. «Видите?» «Ничего не вижу», — признался ирландец. «У меня неважное зрение, да и свеча гаснет. Идемте отсюда, умоляю вас». «Идемте». Анита стянула с рук замаранные перчатки, небрежно бросила их в угол усыпальницы. «Больше нам здесь делать нечего». Они вышли из склепа. Анита, не сбавляя шага, направилась к общей лестнице. Орелли еле поспевал за ней». «Мы разве не к его сиятельству?» – просопил он, тяжело дыша. «Я должна проверить свою теорию. Если повезет, я лично представлю графу Светотатца, который осквернил его семейную гробницу. Неужели вы догадались, кто это сделал? Сейчас увидим». Поднявшись по лестнице, Анита задержалась возле двери одной из жилых комнат, но затем, промормотав что-то вроде «Нет, она, конечно же, там», устремилась в сторону кухонного помещения. Свеча в руке запыхавшегося ирландца погасла, однако в ней уже не было надобности. Войдя в кухню, Анита сощурилась от яркого огня, полыхавшего в плите. За столом стояла, пригнувшись, нова лингу, что-то кромсало, яростно стуча ножом по разделочной доске. Услышав за спиной шаги и скрип отворяемой двери, она разом повернулась. Нелепый кружевной чепец на ее мохнатой голове съехал на бок, она машинально поправила его левой рукой. Нож, зажатый в правой, хищно качнулся в сторону вошедших. Туземная повариха была явно не рада вторжению. Вот и рот, которому больше подходило название пасть, ощерила. Гримаса не то гнева, не то испуга, и встала так, чтобы заслонить собою стол, слежащий на нем доской. Не пугайся! произнесла анита мягко мы не причиним тебе вреда она не понимает прошуршал над духом орейли она знает только язык своего племени вы можете ей перевести вы же специалист по языкам а впрочем не надо я и так уже вижу анита сделала быстрое движение и стол который пыталась закрыть своей широкой спиной новолингу, предстал ее взору на доске высилась гора крупно нарубленных кровавых ошметков Осколки костей вперемешку с сизой кожей, плотью и криво обломанными ногтями. Полюбуйтесь, мистер Орейли, если у вас крепкие нервы. Дикарка с животным криком и ножом в руке бросилась на Аниту, но пожилой ирландец проявил чудеса прыткости. Толчок, и новая лингу отлетела к стене, ударилась об нее затылком. Грузно села на пол. Удар не лишил ее сознания, но слегка оглушил. Она выронила нож, тупо ворочила косматой башкой, похожей сейчас на боксмейстера, пребывающего в... как это говорил Алекс, ах да, в нокдауне. Анита смело подошла к ней, сняла с ее головы чепец. Осторожно! — предупредил сзади Орейли. — Она сейчас поднимется. — Вот! — воскликнула Анита, не слушая его. — О чем я только думала? Надо было сообразить сразу. Вот шрам на лбу. Он глубокий, его видно и под шерстью, поэтому она и стала носить чепец. Шрам, чепец. Ирландец стоял столбом, ничего не понимая. Это я ранила ее ненароком, когда пряталась в склепе, а она вошла туда. Вы не слышали эту историю? Тогда неважно. В этот момент озаренная багровым пламенем плиты, В кухню шагнуло новое действующее лицо — гвардии поручик Баклан. — Андрей Вадимович? — обернулась к нему Анита. — Вы очень вовремя. — Я всегда вовремя, — отрапортовал он горделиво. — Что это там на столе? Мясцо? — Ага, человечье. — Это уважаемая дама, Анита указала на сидевшую у стены туземку, — отпилила ногу у вашего спутника. Того самого, которого граф Ингерас милостиво разрешил поместить в своем склепе. краям саркофага пристали волоски с ее ладоней. Я их обнаружила. Гвардии поручик присвистнул. Лихо. Хотя чего удивляться? Кто на волка смахивает? У того и повадки, волчьи. Но Валингу, не понимавшая ни слова из того, что говорилось вокруг, схватила с пола нож, с силой вскочила на ноги и вновь ринулась на Аниту. В пятерне Андрея Вадимовича блеснул пистолет. «Не стреляйте!» Анита повисла на локте у поручика, и пуля клацнула о стену, с срикошетив стоявшую на плите кастрюлю с водой. Зашипела, Из пробитой посудины в огонь потекла струйка воды, смешанной с пахучими приправами. Рейли схватил дикарку поперек туловища, стал что-то с жаром нашептывать ей в заросшую ушную раковину. «Дайте мне ее пристрелить!» Рассердился поручик Баклан. «Или она нас всех того! Перережет! И в суп!» «Не перережет! Смотрите!» Она уже успокоилась. И верно. Увещеваемая ирландцем ново лингу ослабела, бросила нож на стол. Из ее глаз выкатились две большие слезинки и утонули в густой шерсти. Все было как в театре. По ходу пьесы на подмостках появлялись новые персонажи. Следующим стал граф Ингерас. Он перешагнул порог кухни, кинул быстрый взгляд на Новолингу, на стол, совсем коротко на Аниту и Андрея Вадимовича. На Ореле смотреть не стал, понял все и так. — Кто стрелял? — спросил отрывисто. — Вы, поручик? — Я, — ответил Баклан. — Кого вы поселили у себя, ваше сиятельство? — Убийцу, да еще и людоедку. В ней человеческого, ни на грамм. Она — зверь, а со зверями у меня разговор простой. и Андрей Вадимович поднял руку с пистолетом. «Да погодите вы!» Граф распрямил белую ладонь. Но Валингу человек. Просто ее личность формировалась не в том обществе, которое у нас принято именовать цивилизованным. На Тихоокеанских островах, откуда она родом, каннибализм практикуется с незапамятных времен и не считается чем-то противоестественным. То есть вы знали, что она, ну, в общем... Они-то не закончила фразу, уж очень дико было обсуждать такой предмет. Я знал, что за ней это водилось в прошлом, но был уверен, что годы жизни в Европе исцелили ее от пристрастия к человеческому мясу. Оказалось, ошибся. «И вы ее оправдываете?» — кипятился гвардии поручик. «Эту горилу Ей же человека прикончить, что глазом моргнуть!» Но Валингу, забившись в угол, Старушка прислушивалась к разговору, вопросительно взглядывала на ирландца, но тот ничего ей не переводил, помалкивал. И кого, по-вашему, она убила? поинтересовалась Анита у Андрея Вадимовича. Уж никак не вашего проводника. У нее и возможности такой не было. Его нет, но этого, как бишь, который из Египта. Вы ошибаетесь, возразил граф. «У нового Лингу не хватило бы навыков, чтобы так искусно обескровить человека. И потом, вы же видите, ее интересует не столько кровь, сколько плоть». «Согласна», — подхватила Анита. «Она каким-то образом узнала, что труп египтянина спрятан в склепе, и решила этим воспользоваться, отхватить, извините за выражение, лакомый кусок. Но я невольно помешала ей. То же самое с этим бедным крестьянином». «Нова Лингу никого не убивала, я в этом убеждена». «Я тоже», — промолвил граф. Тут подал голос мистер Орейли. «Как вы собираетесь поступить с этой несчастной, ваше сиятельство?» «Признаться, я в затруднении». Граф обратился к Ните. «А вы бы, сударыня, что посоветовали?» Вопрос застал ее врасплох, а дикарка, почуявшая, что решается ее судьба, Выпрыгнула вдруг из своего угла и распростерлась на полу перед графом. Действие, исполненное раскаяния и покорности. Да вот беда. Вышло оно стремительным, и никто его не ожидал. Пистолет гвардии поручика дернулся, выплеснул яркую вспышку, а вместе с нею смертоносный свинец, который, преодолев расстояние в полторы сажени, пился точно в левое ухо злосчастной туземки. «Да не хотел я! Вот как на духу!» Андрей Вадимович истово крестился и сыпал оправданиями, словно его уже приговорили к смерти и вот-вот возведут на эшафот. Она как кинется, палец дрогнул, ну и... Никакого судилища над ним не было. Да и кто бы из присутствующих в замке осмелился судить представителя верховной власти? Они-то глядела на него с немым укором. Максимов, пропустивший трагедию, которая разыгралась в кухне, отчужденно сидел у камина. Вероника шаркала шваброй, потом принялась за посуду. Больше никого в комнате не было. Мертвую островитянку перенесли в склеп, который с пугающей быстротой пополнялся новыми жертвами. Граф после этого, не говоря ни слова, поднялся к себе в башню. Ирландец исчез еще быстрее и еще бесшумнее. А Андрей Вадимович сидел теперь у Максимовых и проклинал собственную неловкость. искренно проклинал или притворялся, бог весть. Они-то ведь знала, слышала, как он отзывался о Новолингу после того, как увидел на кухонном столе груду рубленной человечины. В его представлении бедняжка так и осталась зверем, что бы там ни говорил граф Ингерас. И какие аргументы привести в противовес? Даже Вероника, позабыв про намечавшуюся дружбу, не выказывает жалости по поводу гибели косматой кухарки. Драет неистово походные столовые приборы, точно от скверны их отчистить хочет, а сама знай причитает песклявым глазком, да подвыванием. А мы это, мы это, стряпню ейную кушали. Креста на ней не было, на душегубке. Это ж надо додуматься. Тело людское на пропитание пустить. Ой, вырвет меня сейчас. Вероника перегнулась в сторону, нависла над ведром с помоями, схватившись рукой за горло. но сдержала спазм, вернулась к работе. Гвардии поручик завершив свое покаяние, выкатился вон. С ним не попрощались. «Нова Лингу кормила нас обычными продуктами», сказала Анита меланхолично. Ногу у старика она отрезала для себя, и то не успела воспользоваться. «И по ей! Не место таким среди православных!» Анита перестала слушать брюзжание служанки, переключила внимание на Алекса. Сидел он смурной, задумчивый, все время молчал, сам на себя не похож. Попробовал расспросить, ответил, что все путем. Да только ответ был не от души, с лукавинкой. Что-то с Алексом не то, не гибель же кудлатой островитянки на него так подействовала. Вероника продолжала, как заведенная. «Вы как хотите, Анна Сергеевна, а я более не из чьих рук в этом доме есть не стану, сама буду готовить». «Видимо, тебе и придется». Ободренная поддержкой Вероника бросила тряпку и затрещала пуще прежнего. раз так, то надо бы наглянуть, что тут у них в закромах имеется, где погреб с припасами, я знаю. Сходить бы ревизию учинить, да я одна боюсь теперь. Темень, как в преисподней, и нехристи людоедские шастают». Максимов поднялся, хлопнул себя по карману, оттянутому тяжелым револьвером. «Идем, я провожу». Не понравились ему мои расспросы, догадалась Анита. Хочет поскорее уйти, свернуть разговор. Ладно, пусть идет. Все равно потом расскажет. Не таков Алекс, чтобы долго скрывать что-то от любимой жены. Анита знала это по опыту. Когда Максимов и Вероника ушли, она подбросила в камин дров и принялась ходить по комнате, усиленно размышляя. Что же все-таки происходит в замке Цепиша Дракулы, и кто за этим стоит? В случайную смерть деревенского охотника она не верила, стало быть, еще одно звено в цепи трагических событий, начавшихся с гибели Халима Искандера, а то и еще раньше. Понятно, что Мохнатка из Микронезии к этому не причастна. Йонутс мертв, китайский опиоман под замком, граф со счета списан. Тришна на роль злодейки-убийцы никак не годится, больно хрупка и инфантильна. У Рейли, Сила у него еще есть, ума тоже в достатке, но не получалось у Аниты представить его в образе маньяка, хладнокровно лишающего жизни ближних своих. И главное, по какой причине ему бы вздумалось это делать? Интеллигент, книжный червь, нашедший покой и отраду за неприступными стенами родового гнезда валашских господарей. Для изгоя, каковым он стал из-за своего уродства, здесь все идеально, а лучшим и мечтать нельзя. Сиди, читай книжки из графской библиотеки, мудрствуй, убивать-то к чему. Но если никто из видимых обитателей замка злодеем не является, значит, есть некто невидимый, вернее, прячущийся. Вот только поди, отыщи его. Так, за размышлениями, пролетело полчаса. Вернулась Вероника, принесла немного муки, бутыль с постным маслом, ломать копченого окорока и сообщила. что припасов в замке кот наплакал. Оно и понятно, юнуца нет, а кроме него в деревню за провизией никто не ездил. Ежели строгую экономию завести, то, глядишь, с неделю еще протянем, дольше ни-ни, — подвела итог служанка. И мысли они ты приняли иное направление. А где Алексей Петрович? К зяблику пошли. К кому? Ну, к этому. Как его там? К Чибису, что ли? Все ихнюю фамилию забываю. К Баклану? К нему самому. А уж зачем, это мне неведомо. Что ж, пока Алекс секретничал с гвардией-поручиком, Анита могла позволить себе заглянуть к хозяину замка. Вопрос как-никак назрел. Граф оказался у себя в кабинете, однако настроен был негостеприимно. На письменном столе были разложены листы бумаги, испещренные формулами. Его сиятельство, едва Анита вошла, в спешном порядке прикрыл их газетой и дал понять, что в настоящий момент невероятно занят, а потому не расположен болтать о пустяках. Анита со слов Вероники кратко обрисовала ему ситуацию с продовольствием. Граф Ингерас отнесся к ее сообщению с полным равнодушием. «И что прикажете делать?» «Надо как можно скорее сделать вылазку в ближайший населенный пункт», предложила Анита, «запастись всем необходимым». Заодно проинформировать власти о происшествии в замке. На отталкивающем обличии графа не дрогнул ни один мускул. Вылазку через лес по таким дорогам? У вас есть другие предложения? Не можем же мы сидеть тут в проголечи ждать, пока растает снег? Граф слегка запсиховал и от дальнейшей дискуссии уклонился. Давайте поговорим об этом завтра. Сегодня у меня совершенно нет времени. По винтовой лестнице с башенной верхотуры Анита спускалась, испытывая одновременно и обиду, и злорадство. «Хорошо же, господин граф, наследник Дракулешти, если вы предпочитаете умереть с голоду, лишь бы не вступать в контакт с обществом. Найдутся люди поблагоразумнее и поэнергичнее вас. Один такой человек прямо здесь, под боком. Снова лингу он напортачил, но не же на него вечно. Сейчас такой союзник неоценим». Андрея Вадимовича Анита застала за сборами. Он увязывал свою верхнюю одежду. Куда это вы, поручик? Перебираюсь поближе к вам. Алексей Петрович заходил, сказал, что по соседству с вашей комнатой есть еще одна. Там, правда, пусто, пыльно, но можно все обустроить. Он сказал, что при нынешних обстоятельствах нам полезно будет держаться рядом. Считаю, правильно. А вы не думали о том, чтобы уехать? По-моему... «Вам есть о чем доложить полномочному комиссару?» «Думал ли я?» «Да я уже битых три часа голову ломаю». «Вы же утверждали, что это просто?» «Утверждал, но вот закавыка. Проводник мой в ящик сыграл, а без него, как ни крути, не выбраться. Или вы знаете дорогу?» «Не знаю. Зато у нас теперь есть сани. Мы могли бы попробовать. Я и Алекс составим вам компанию». «Смело». Гвардии поручик поразмыслил, затем тряхнул чубатой головой. «Это мне нравится. Пойду для начала осмотрю санки, а завтра с утра и двинем». Он кинул узел с одеждой на кровать и вышел. они напросилась ему в попутчицы, и они вдвоем отправились в сарай, где стояло транспортное средство, на котором Андрей Вадимович накануне прибыл в замок. «Ах ты ж, ешка-матрешка!» А задачи наругнулся поручик Баклан, отперев ворота. Анита добавила примерно то же самое, только с испанским колоритом и на языке Сервантеса. Полозья саней были не просто иссечены, а буквально раскрошены так, что не приходилось и думать о возможности восстановления. К тому же разрушительному воздействию подверглись и оглобли. «Не бывать нашей поездки, Анна Сергеевна», — заключил Андрей Вадимович. «Теперь эти деревяшки только на дрова, в печку. С ним нельзя было не согласиться». Миновало три дня. Замок затих, как будто затаился в преддверии новых потрясений. За это время, хвала небесам, никого не убили. Однако атмосфера под вековыми сводами сделалась чрезвычайно напряженной. Граф Ингерас почти не выходил из своего кабинета. Исключения составляли лишь врачебные осмотры. Раз в день он исправно измерял о ните температуру новейшим ртутным термометром со шкалой Фаренгейта. и сосредоточенно приникал к трубке стетоскопа, чтобы убедиться, что дыхание и сердцебиение у пациентки в норме. Анита чувствовала себя здоровой, но граф всякий раз хмурился, находя лишь одному ему ведомые отклонения. Забота, какую редко встретишь даже у платных медиков, смущала Аниту. Наговорить бы графу резкостей, потребовать, чтобы он перестал валять Ваньку, и объяснил то, что было ведомо ему одному. Но как будешь суровой, когда к тебе со всей душой? Остальное время потомок цепишей просиживал в заперти. Вероника, которая при всей своей невоспитанности не была черства сердцем, исправно трижды в сутки носила ему еду, но в кабинет он ее не пускал. Приказывал оставлять тарелки под дверью. Чем занимался граф у себя, оставалось загадкой. Но было очевидно, что эта работа принимала день ото дня все более интенсивный характер. И это тоже настораживало. Гвардии поручик Баклан несколько раз выбирался из замка, чтобы изучить окрестности и выяснить состояние подъездных путей. Результаты не обрадовали. Все вокруг было завалено снегом, влажным и топким, как болотная зыбь. Уехать отсюда на карете графа или тем паче уйти пешком, пусть и на лыжах, Не представлялось возможным. Индианка, Тришна и прежде избегавшая общения вовсе растворилась. Ее никто не видел, а ее комната, куда Вероника доставляла скудные ввиду строжайшей экономии блюда, всегда оказывалась пустой. Китаец Вэн сидел за решеткой в подвале, пребывал в прострации и, казалось, совсем утратил интерес к жизни. Мистер Орейли неуклюже и стыдливо, как подросток, ухаживал за Анитой. Это и смешило, и мучило ее. Нелепый флирт мог быть замечен Алексом. Да и что за докука, выслушивать любовное бормотанье престарелого лавелласа. Но сильнее всех мучился Максимов. У него была своя тайна, которой он не мог поделиться даже санитой. Анитой. Лилит взяла с него слово, что он никому не расскажет о ее потайном салоне и о самом ее существовании. Она и про трех слепых мышат петь перестала. Сама сидела тихой мышкой в фешенебельной норке. Максимов и гвардии поручика Баклана из бывшей комнаты Йонутца выселил специально для того, чтобы снизить для Лилит риск быть обнаруженной. Он приходил к ней каждый день. Приносил пищу, взятую тайком из продовольственного погреба. Вероника недоумевала, не досчитываясь всякий раз то головки сыра, то куска ветчины. «Крысы, что ли, таскают?» — спрашивал, — Не желает ли красавица еще чего-нибудь? Красавица не привередничала, отличалась умеренностью и скромностью. Она всякий раз выражала новому покровителю горячую благодарность и прибавляла, что ей совестно обременять его, но он единственный, на кого она может положиться. Максимов, в свою очередь, испытывал стыд перед Анитой. Получалось, что он ее обманывает, встречается за ее спиной с посторонней женщиной. И пускай между ним и очаровательной затворницей ничего такого не было, они всего лишь обменивались безобидными репликами, после чего он уходил. Все равно, сам факт тайных свиданий ставил под сомнение репутацию честного мужа и добропорядочного семьянина. Ничего подобного с Алексом раньше не случалось, и нынешнее двусмысленное положение тяготило его. Он говорил себе... Я помогаю бедной девушке исключительно из сострадания. Что же в этом дурного? Но то был самообман. Максимов чувствовал, как горячие волны захлестывают сердце и растапливают мозг при одном только взгляде на чудесную англичанку. А малейшее ее прикосновение вызывало лихорадочный трепет во всем теле. Так состраданием ли объяснялось его стремление как можно чаще быть с нею наедине? упиваться ее чарующим обликом, запахом, звуками ангельского голоса. Опасаясь, что Анита с ее проницательностью в два счета его раскусит, Максимов придумывал всяческие причины, позволявшие ему в одиночку покидать комнату и отправляться на прогулку по замку. Это было нелегко, но помог случай, а точнее, сложившиеся обстоятельства. Как-то Вероника объявила, что продуктов осталось самое большее на два дня, а дальше придется либо голодать, либо последовать примеру Новалингу и заняться поеданием себе подобных. Сказано было не в шутку, и они указала мужчинам на необходимость обратиться к их исконному занятию – добыче пропитания. В арсенале графа Ингераса обнаружилась парочка шестифунтовых охотничьих ружей системы Джона Андерсона. еще и с пневматическим поглотителем отдачи. Вооружившись ими, Максимов и Баклан отправились в лес. Алекс сказал своему спутнику, что ходить друг за другом глупо, и они разбрелись в разные стороны. Довольно быстро подстрелив двух упитанных зайцев, Максимов вернулся в замок, прокрался незаметно в комнату Лилит и провел с нею не менее часа, после чего явился к себе как будто только что с охоты. выложил трофеи и получил порцию признательных слов, как от Аниты, так и от Вероники. В тот день он убил двух зайцев во всех смыслах, отпугнул призрак голода, нависший было над замком, и получил возможность отлучаться, не вызывая ничьих подозрений. Разумеется, вечно так продолжаться не могло. Максимов надеялся, что когда сойдет снег и почва подсохнет, можно будет выбраться из проклятого замка, вывести отсюда и Аниту с Вероникой, и Лилит. Над тем, как сделать это, не раскрывая ее присутствие, он пока не задумывался, хотя задачка напоминала известный детский ребус про волка, козу и капусту. Ничего, придет время, найдется и решение. Вообще его удивляло упорство, с каким Лилит не соглашалась выходить из своего затвора. Он говорил, что не даст ее в обиду никому, у него есть возможность защитить ее от любого посягательства. В конце концов, в замке сейчас проживает еще один русский офицер, а уж в то они мощь. Лилит слушала, с доводами соглашалась, но покидать пределы будуара отказывалась. Признаться, Максимов особо и не настаивал, в голове крутилась мысль. Что скажет Анита, узнав, что он так долго скрывал от нее знакомство с интересной блондинкой? А еще он не ручался за себя, изображать безразличие, общаясь с лилит на глазах у жены, хватит ли самообладания. Так он терзался день за днем, мысленно то оправдывая себя, то называя подлецом. Поскольку эмоции он умел скрывать недостаточно хорошо, Анита, скорее всего, Разоблачила бы супруга, несмотря на принимаемые им меры предосторожности, если б не была занята совсем иными заботами. Она остро ощущала, что тучи над обитателями замка становятся все гуще, и близится развязка, в сравнении с которой все предыдущие события покажутся детскими играми. Наиболее осведомленными в этом отношении являлись, по ее мнению, граф Ингерас и китаец Вэнь Юн. Они могли многое прояснить, но как добиться от них откровенности? Разговаривать на означенную тему с графом все равно, что с гранитной скалой. А вот китаец, подход к нему Анита уже знала, даже испробовала, и была близка к достижению цели, но тогда возникла непредвиденная помеха в лице все того же Ингерса. Прошло немного времени, и Анита решилась повторить попытку. Запасшись, как и в прошлый раз, курительной трубкой, Она, никем не замеченная, прошмыгнула в подземелье, где, согласно распоряжению хозяина замка, содержался арестант. Шла ощупью, благо уже более или менее изучила систему проходов и лестниц. Припасенную свечу зажгла в непосредственной близости от зарешеченной камеры, рассчитывала на эффект внезапности. Вспыхнет огонь, китаец, привыкший к темноте, испытает, вероятно, что-то наподобие страха. и тогда его легче будет расколоть. Но заготовка не сработала. Когда пламя плотно обхватило фитиль и вытянулось кверху, озарив мрачное подземелье, Анита увидела, что Вэнь Юн сидит в углу своей темницы в расслабленной позе. Он не вздрогнул, не шарахнулся в сторону, лишь повернул голову и окинул посетительницу замученным отупелым взглядом. Ее появление никак его не всколыхнуло. Тогда Анита пустила в ход свое главное средство, показала набитую зельем трубку, поднесла к ней огонь, готовясь зажечь. Спросила по-английски, «Хочешь?» Рассчитывала, что Вэнь -Юн тут же утратит свою флегматичность, сорвется с места, подбежит к решетке. Но вместо этого он вяло пожал худыми плечами. «Не хочешь?» Китаец запустил руку в карман засаленного халата и вынул оттуда горсть порошка, от которого тотчас распространился специфический сладковатый запах. «У тебя уже есть? Откуда?» Вань потыкал пальцем в порошок на ладони, а затем сунул перепачканный ноготь сначала в левую ноздрю, после в правую. Глубоко вдохнул, прикрыл глаза. «Все ясно. Перестал курить, начал нюхать. Если эта процедура, как и прежняя, переносит его в мир грез, то ему должно быть все равно». Анита просунула трубку сквозь прутья решетки, уронила ее в камеру. Вэнь к ней не потянулся, остался сидеть неподвижно, как медитирующий йог. Тебя снабжала нова лингу, приносила еду, а заодно и отраву. Между прочим, ее больше нет, она умерла. Хоть бы ресницы затрепетали. Так нет же, и истуканствует, и все ему нипочем. Знать, островитянка добрая душа обеспечила изрядный запас, раз он так спокоен. а на чужие жизни ему, похоже, всегда было наплевать. «Значит, ты всем доволен, и тебе ничего не нужно. Ладно, я пошла». А и то сказать, зачем задерживаться. Вытягивать сведения у безмолвного идола, только подвальных пауков смешить. Анита собиралась оставить китайца наедине с его опиумными фантазиями, но он вдруг шевельнулся, приподнял веки. Больше того, встал и подковылял к решетке. Анита подивилась тому, каким он сделался худым и изможденным халат на нем болтался как на огородном чучеле щеки впали глаза налились болезненной желтизной тебя что совсем не кормят? я же просила веронику кровь прохрипел он крови надо слабый стал совсем на английском он говорил коряво путался в склонениях и спряжениях но понять его было можно отлично язык ты знаешь крови Он протянул обтянутые кожей костлявые руки, словно нищий, просящий хлеба. «Каплю! Умру!» Столько было мольбы в его голосе и в этом отчаянном жесте, что Анита решилась на безумство. Прилепила мягкую от жара свечу к решетке, вынула из чехла нож. «Будет тебе кровь, дай сюда кружку». Выньюн подобрал с пола оловянную посудину с налитой в нее водой для питья, просунул межпрутив решетки. «Анита выплеснула содержимое на каменные плиты. Без воды как-нибудь перебьешься. Взамен получишь кое-что получше, если, конечно, захочешь». Она подтянула рукав амазонки и, зажмурившись на мгновение, полоснула себя по запястью. Быстро отбросила нож и подставила под порез пустую кружку. Кровь запузырилась на смуглой коже. вздулось темно алым бугорком, который пополз по предплечью и скатился в кружку тяжелой трепещущей каплей. За первой последовала вторая, третья, четвертая. Китаец приник к обратной стороне решетки, смотрел во все глаза, не отрываясь. «Все это будет твоим», — сказала Анита, сдерживая тошноту и стараясь не смотреть на окровавленную руку. «Но не даром. Мне нужно, чтобы ты рассказал кое-что». На губе Вэньюна повисла ниточка слюны. Анита сочла это положительным симптомом. «Я хочу знать, кто снабжал тебя кровью и наркотиками все время, пока ты жил в замке». Китаец застонал, выбросил вперед руку с намерением схватить кружку, на дне которой уже образовалась густая лужица. Но Анита предугадала этот маневр, отошла подальше. «Я же сказала, даром ничего не получишь. Соображай скорее, или я уйду». Выньюн вдавил желтый лоб в металлический пруд, покачался немного, разлепил спекшиеся губы. «Граф, он все давать, и кровь, и опий. Сперва давать много, потом мало. Мало крови или мало опия? Мало крови. Говорить, теперь только то, что забирал у остальных. У ирландец, у девка из Индии. Но ему тоже надо. Он ее пить, а мне совсем чуть-чуть». С каких пор он урезал тебе рацион? Начало года, где-то так. Не помнил точно. Потому ты и напал на Алекса. Решил не ждать милости от его сиятельства, проявить самостоятельность. Он кивнул, а сам все не отлипал глазами от вожделенной кружки, в которую медленно, с противным плюханьем, капала кровь. Следующий вопрос. Кто убил египтянина? Не знать. Китаец замотал головой, Заилозил лбом по решетке. «Честно-честно не знать. Врешь». не ври. вэнь в ту ночь спать». «Кто прячется в замке? И где именно? Говори». не знать. Никогда об этом не слышать». Анита поболтала кружку, будто раздумывая, не вылить ли собранную кровь, как перед тем вылила воду. «Смотрю, не получается у нас с тобой откровенной беседы. Раз так...» «Останешься без награды?» «Нет!» — вскричал Вэнь и такую рожу скорчил. «Без слез не взглянешь!» «Я правду сказать?» «Спрашивай другое!» «А чего не знать, того не знать?» Анита почувствовала легкое головокружение. Кровь из вены шла уж очень шибко. Капли почти сливались в бойкую струйку. С допросом следовало поспешить. «Допустим, я тебе поверила. Тогда вот что. Почему ты помог бежать Йонуцу? Разыграл приступ, а он в это время покинул замок на лыжах. Ты ему чем-то обязан? Йонут, друг, зачистил китаец, демонстрируя готовность поделиться всей доступной ему информацией. Вэнь Юн жить в Шанхай, работать на банда. Они торговала опий, а Вэнь Юн выбивать деньги у должник. Однажды на Вэнь -Юн нападай. Кто? Не знаю, как по-английски. Те, которые делают то же самое, только для другой людей. Конкуренты? «Да, их шесть. Вэнь один. Вэнь Юн знать кунфу, трое убивать, но тут подвести рука». Он с досадой посмотрел на свою непослушную левую. «Вэнь думала, конец, но появится Йонус, помогать». «Откуда Йонус взялся в Шанхае? Они с графом путешествовали?» «Да, он сказать графу, и тот взять Вэнь С тех пор Вэнь с графом». Сильнее боли во взрезанной руке кольнуло разочарование. Ничего сверхважного китаец не сообщил. Похоже, что он не обманывает, но стоило ли ради таких пустяшных воспоминаний о прошлом тянуть его за язык, устраивать кровопролитие? Они-то надеялась на то, что уже сегодня, сейчас, вырвет у замка Кровавого Влада все его тайны. А оказалось, что Вэнь ей в этом деле не помощник. Держали его здесь в качестве вышибалы, ничего сокровенного не доверяли. О чем его спрашивать? Но, может быть, он все же не до конца с нею откровенен, повязан такой страшной клятвой, нарушить которую смерть. Я смотрю, у вас настоящее братство, каждый за каждого. После того, как я огрела Новалингу мечом в склепе, она побежала к Йонуцу. Почему к нему, не знаю. Наверное, побоялась показываться на глаза графу или почувствовала, что истечет кровью, пока взберется на башню. Йонутс не прогнал ее, а обработал рану, перевязал. Он ведь тоже кое-что смыслил в медицине. «Я ничего не знать про новолингу Лингу и склеп». Нова Лингу ушла к себе, а Йонутс сообразил, что не успеет замыть пятна. Он мог бы сдать ее, но не стал, хотя понимал, что подозрение падет на него. А граф, пока мы шли коридорами, он то падал, то ругался так громко, что и покойники в саркофагах вздрагивали. Я уже тогда догадалась, что он предупреждает Йонуцу о нашем приближении. Йонуцу не хватило времени покинуть комнату, но благодаря графу он успел залезть в шифоньер, а после, с твоей помощью, улизнул из замка. Если бы не сломалась лыжа, он бы спасся. Уже без надежды, так, на всякий случай, уточнила. «Граф снабжал тебя кровью и опием только за то, что ты его охранял. Не слишком ли много чести?» На него вроде и нападать было некому. В Иньюн замешкался, и по телу Аниты пробежала легкая дрожь, какая возникает от предчувствия удачи. Кажется, нащупалось что-то по-настоящему важное, только бы устоять, не потерять сознание. Голова кружилась так, что пол под ногами ходил ходуном, и все труднее было держать кружку прямо под раной, чтобы кровь не лилась мимо. «Не молчи же, Вэнь -Юн заговорил тягуче, с неохотой. «Граф просить перевести книга, древний, китайский, я полгод переводить. А почему ты? У него же есть под рукой специалист, о Рейли. Рейли переводить для граф другие книги. Рейли не знать тайшанский диалект, а Вэнь -Юн знать. Вэнь Юн родится в Гуандун, в горах Наньлин». Анита покачнулась, в глазах было темно, свечка оранжевым пятнышком плавала во мраке. Тускнел с каждой секундой. К чертям биографические подробности. Надо выведать главное. Где сейчас эта книга? Не знать. Граф забирала ее. О чем в ней говорилось? Помнишь? Это древний трактат. Очень мудрый. Много про кровь, про то, как человек становится другой, если поменять кровь. Значит, это был трактат по медицине. Медицина, философия. В Китае много философ, много мудрый. вэнь -Юн плохо помнить. Сложные слова. Кружка наполнилась на две трети. Еще минута, и сознание погаснет, а ноги подкосятся. Анита тряской рукой протянула китайцу его законное вознаграждение. Держи, заработал. вэнь -Юн всеми десятью пальцами обхватил кружку, но застыл в нерешительности. Анита поскорее пережала вену, чтобы остановить кровотечение. Чего уставился? Ах да, ты же ее не пьешь. «Потерпи немного, принесу тебе твое жало». Под жалом она имела в виду металлический цилиндрик с острым наконечником, который обнаружился в бывшей комнате китайца среди прочих его пожитков. они поначалу не поняла назначение этой конструкции, но Максимов, читавший время от времени научно-популярные журналы, разъяснил, это изобретение американца по фамилии Джейн, и предназначено оно для того, чтобы вводить жидкости под кожу, или непосредственно в вену. Они-то сразу догадалась, для чего Ваньюн использовал использовал заокеанское приспособление. Втыкая наконечник в нужную точку на теле, он мог без труда вливать в себя из цилиндрика свежую кровь. Она вышла из подземелья, едва передвигая ноги. Ужасающая слабость во всех мышцах, дурман в голове. Такой разбитой она не ощущала себя со времени, когда ее трепала жестокая холера. Добраться бы поскорее до постели, рухнуть и забыться сном. Больше она в этот момент не желала ничего. Поскольку тащилась медленнее улитки, ползущей по крутому склону, путь через погруженный в обычную свою темноту замок казался бесконечным. Постаралась собраться с мыслями, обдумать сказанное китайцем. Древняя книга, медицина пополам с философией, все вертится вокруг крови. Но для графа с его физическими проблемами это нормально. Лукавый китаец. Не удалось выудить из него ничего стоящего. Зря только приносила себя в жертву, теряла время и здоровье. Или не зря. Неспроста же шелохнулось ощущение, что ларчик вот-вот раскроется. Нет. Положительно нельзя было сейчас строить гипотезы и тем более делать выводы. Надо подождать, пока вернутся силы и в голове рассеется морок. Отдохнуть, поспать, а уж потом... Ее вело из стороны в сторону. Свечка колыхалась и мерцала. Чудилось, что сзади кто-то крадется. Обернулась — никого. Должно быть фантазии на почве крайней слабости. Совсем запутавшись в пространстве, Анита сунулась не в тот коридор. Поняла ошибку, остановилась. Долго стояла у стены, тупо озираясь и гадая, куда теперь идти. «Наверное, вот так ведут себя люди, когда напиваются в Драбадан». Отдышавшись и кое-как сориентировавшись, двинулась в обратном направлении. Свеча долгого горения превратилась в крошечный, высотой не больше дюйма шпинек. Анита держала его двумя пальцами. Того и гляди, фитиль погаснет, окажешься во мгле. И как тогда найти дорогу в таком состоянии? Дышать было тяжело, а тут... После очередного шага горло сдавило так, что воздух и вовсе перестал проникать в легкие. Шею как будто стиснула тугая веревочная петля, которая все сильнее вдавливалась в кожу под подбородком. Анита подняла руку и в действительности наткнулась на шершавые волокна. От боли и страха дурман стал рассеиваться, мозг заработал с новой энергией. Петля не примерещилась, вот она, здесь, захлестнула шею. Анита открыла рот, но оттуда вырвалось лишь жалкое сипение. Она развернулась, чтобы увидеть своего врага. От резкого движения свеча погасла, опалив руку. Анита бросила ошметок теорина и вцепилась в веревку, от которой уже хрустели позвонки. Упала на колени. не Недоставала еще, чтобы ее поволокли, как глупую, упирающуюся собачонку на поводке. Хотя раньше она все-таки задохнется. Уже и в груди сперла... И язык наружу, как у утопленницы. Нож. Только так можно спастись. Анита возблагодарила небо за то, что хоть и находилась в полуобмороке, все же догадалась поднять свое оружие с пола возле камеры китайца. Нашарила на поясе костяную рукоять, сжала изо всех сил. Черкнула лезвием по веревке, которую с другого конца медленно тянули куда-то в сторону лестницы. С первого раза веревка не поддалась, оказалась толстой и прочной. Враг понял, что задумала попавшая в село печуга, стал тянуть быстрее. Анита затрепыхалась, принялась пилить веревку, и та, наконец, лопнула, звучно, как гитарная струна. Сразу стало легче, воздух ворвался в сухую гортань, живительной рекой потек глубже. Темень была, хоть глаз выколи. Эх, и выколоть бы глаза гнусному убийце! который имеет привычку нападать вот так, из-под тишка, наиподлейшим манером. Анита услышала рядом громкое дыхание. Сослепу, не вставая с колен, размахнулась ножом, ткнула наугад. Пронзительный взвизг пронесся по коридору, рассыпался на отголоски, пошел гулять под сводами. Из-за эха узнать голос было невозможно, да Анита и не концентрировалась на этом. Какая концентрация? Выжить бы! Тонко звякнула. Топот. тишина. Анита хотела подняться, не смогла. Борьба с невидимкой отобрала последние силы, вымотала в конец. Что делать? Поползла на четвереньках, а правильнее сказать, на двух коленках, левой ладони и костяшках пальцев правой руки, которой все еще стискивала рукоять ножа. Не верилось, что смерть снова миновала. А ну как коварный вражина только для виду дал стрекача. а сам затаился за поворотом и выгадывает момент для повторного нападения. Двигалась на обум, туда, куда вело наитие. Теперь только ему и следовало подчиняться, других советчиков не имелось. От напряжения на руке открылся не успевший затянуться порез. Кровь опять выступила на коже. Анита не видела ее, но вполне можно было довериться и осязанию. В довершение всего в ладонь впилось что-то острое. Шип? Нет, какой-то твердый граненый катышек величиной с горошину. Анита подняла его, ощупала. Непонятно что, но нельзя исключать, что его обронил враг. Значит, надо взять, спрятать на себе. Она разогнулась, села на пятки, сунула находку в кармашек жакета. Веревка с петлей все еще болталась на шее. Анита сдернула ее, хотела выбросить, но передумала. Обмотала ею руку. Крепко затянула. Кровь перестала течь. Все, теперь прочь отсюда, Подкрыло крыло к Алексу. Царапая ногтями за плесневелую стену, еле-еле поднялась. Шажок за шажком пошла вперед, тихо, осторожно, как годовалый ребенок, едва научившийся ходить. Замок молчал. Его холодная громада дышала злом, готовым сию секунду вырваться изо всех пор и уничтожить маленькую, обессиленную женщину.